Сатори или обретение нового мировоззрения. Дайсетсу Таитару Судзуки, Алан Уотс, Юбер Бенуа, Сейдзи Хисаматсу, Крис Хамфрис, О Сатори. Дайсетсу Таитару Судзуки из книги «Дайсетсу Таитару Судзуки. Введение в дзен-буддизм». Восточное буддийское общество, 1934 год. Также опубликовано Лондонским буддийским обществом в 1949 году. Цель практики дзен состоит в обретении нового взгляда на сущность вещей. Если вы имеете обыкновение мыслить логически, по дуалистическим правилам, Отвлекитесь от этого, и, возможно, вам удастся встать на новую точку зрения, близкую к той, что исповедует дзен. Мы с вами живем вроде бы в одном и том же мире. Но возьметесь ли вы утверждать, что предмет, называемый камнем, который я вижу у себя перед окном, одинаков для нас обоих? Или, допустим, мы с вами неторопливо пьем чай. Мы заняты одним и тем же делом. Но разве не ясно, что между тем, что делаю я, и тем, что делаете вы, лежит пропасть? В том, как вы пьете чай, нет и следа дзен. В моем же чаепитии им проникнуто каждое мгновение. И это понятно вы движетесь по замкнутому кругу логики, тогда как я нахожусь вне его. В так называемом «новом взгляде на дзен» в общем-то нет ничего принципиально нового. Слово «новый» просто удобнее для выражения дзенского видения мира, хотя и является некоторой уступкой по отношению к этому учению. Обретение нового взгляда в дзен – носит название сатори, китайское – у, а его глагольная форма – сатору. Без сатори нет дзен, ибо жизнь дзен начинается с открытия сатори. Сатори можно определить как интуитивный взгляд вовнутрь, противовес интеллектуальному и логическому пониманию. В любом случае Сатори обозначает открытие нового мира, точнее новое его восприятие, незамутненное противоречиями дуализма.